«Ты что сегодня вечером делаешь? Лид, может быть, в кино сходим?» – выпалил я, стараясь говорить твердо и уверенно, как л ё х а учил. «Резвей! Ты что, с д о б у рухнул?» – воскликнула Лидка, привлекая к нам внимание. «Какое кино? О чем ты? Конец месяца! Работы валом!» Ошарашенный Лидкиной грубостью я замер. «Но прогресс!» – абсолютно не смутился. Сглотнулся люну и тихо ответил. «Лид, успокойся. Не хочешь – не надо. Зачем кричать?» А работать надо всегда, а не только в конце месяца. Кстати, л ё н я не очень ругался. Мой вопрос ошарашил Лиду. Она замерла с открытым ртом, а потом пришла в себя, собралась и резко ответила. «Не твое т е л о Потом вздохнула и продолжила. «Ладно, давай встретимся, только не в кино. Не люблю кинотеатры, жрут, там пакетами шуршат. Никакой атмосферы. Номер мой знаешь. Часам к д е в и позвони». «Добро», – вымолвил я. Сам не поняв, счастлив ли я или нет, сел за рабочее место и предложил Горояну сыграть, посетив футбол. Мы иногда устраивали такие баталии, давая мозгам отдохнуть. «Я создам игру, с е р ё г обрадованно ответил л е в о н высыпая себе в рот остатки чипсов. Я кликнул на иконку FIFA Soccer 2004, одел наушники, а через минуту почувствовал вибрацию телефона в кармане. Чертыхаясь, вытащил сотовый. На его экране высветился номер р е й т ы